Нелегкое дело. Со времени работы в Роста я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим. Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы. То обстоятельство, что я почти бессознательно забывал уродство языка, очевидно, и дало мне в дальнейшем возможность стать в какой-то мере писателем. Отвращение к исковерканному языку накапливалось давно и перешло в ненависть к нему. Ко многим словам, таким как «поприветствовать», «боевитый» — их можно привести еще много — я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств. Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо, ее красоту, ее характер с такой же наглядностью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны, как это определяет какой-нибудь изволок, уходящий в вечереющий туман над милой до сердцебиения рекой. Много не надо, чтобы догадаться, что ты в России. Достаточно увидеть, как синицы — стряхивают на землю лимонные листья с прибрежных осин. Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением, но иначе и не может быть. Иначе мне следовало бы заняться счетоводством или еще чем-нибудь в этом роде. Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами. Со времени работы в Роста у меня уже было напечатано несколько рассказов, большей частью написанных наспех. Писал я их за один-два вечера и относился к ним довольно легкомысленно. Рассказы эти были данью моему детству, главным образом тому туманному восхищению морем и моряками, которое завладело мной еще в Киеве, когда я впервые встретил в Мариинском парке гардемарина с корабля «Азимут». Правда, была уже в черне написана повесть романтики, Но я считал ее еще недостойной печати. Она лежала у меня без движения много лет, так долго что рукопись обветшала и пожелтела. Более или менее удачные отдельные строчки и мысли были разбросаны по разным рассказам и терялись в них. Я знал, что подлинный писатель должен быть в своем деле ясным, естественным, должен с полной силой и смелостью выражать свое отношение к жизни и людям. Тут отдельными хорошими местами не отделаешься. Да я и не очень верил в эти свои хорошие места. Сгоряча они мне нравились, но быстро приедались и казались безжизненными. Я даже начинал стыдиться их. Но не это главным образом тревожило меня в первые годы. Работа над языком и первые удачи — все это было как бы в порядке вещей. Хуже всего были полуудачи. Ими я начал постепенно считать, как сказано выше, почти все свои первые рассказы. Нет ничего более неприятного, чем забитый в стену и согнутый гвоздь. Ему не доверяешь. Мои полуудачные рассказы были чем-то необъяснимо похожи на собрание то сильно, то чуть заметно согнутых гвоздей. Исправлять их не было смысла. Давно известно, что как не выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного окривым. Так и рассказы. Есть рассказы, хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые, потому что они выдуманы, или, вернее, придуманы. Что от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями. Они вот-вот оборвутся, и рассказ развалится на куски. Такое ощущение все чаще оставалось у меня от моих вещей. Это меня удручало. Каждый раз я садился писать новый рассказ с твердым решением быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычайным положениям, людям и обстановке. Перечитывая только что написанный рассказ, какую-нибудь «Королеву голландскую», «Черные сети» или «Разговор во время ливня», Я замечал, что он сделан, хотя и из добротных, но все же из отходов какого-нибудь любимого мною в то время писателя, в частности, из отходов Джозефа Конрада, на что мне впервые указал Бабель. Но, в общем, рассказ держался, читать его было порой легко и даже интересно, и это давало мне ложное успокоение. «В чем же дело?» — спрашивал я себя. «Почему у меня не поднимается рука перечеркнуть все это и выбросить в корзину?» Пока я писал новый рассказ, все было как будто хорошо, но потом, особенно по ночам, вспоминая его, я не мог уснуть, находил в нем много скороспелого и проклинал себя за то, что дал его в печать. Пока что я печатался главным образом в газетах. Газеты требовали срочных рассказов. С тех пор у меня остался страх перед быстрым печатанием. Так сам по себе получил силу закон не печатать вещей, не дав им отстояться, пока не осядет, как в растворе осадок, а влага не заиграет своей кристаллической чистотой. Этот элементарный закон подтверждался опытом многих писателей. Я понял слова Пушкина об усовершенствовании любимых дум. Всего в четырех словах был дан изумительно ясный и четкий совет или, пожалуй, приказ для пишущих. Так началась борьба за то, чтобы все что пишешь исходило из подлинности борьба за неразрывное слияние этой подлинности со свободным воображением и здесь у меня появился помимо бабеля новый учитель михаил михайлович пришвин я прочел его рассказ башмаки о холодных сапожниках волчках из мариной рощи пытавшихся сделать туфли для женщины будущего весь этот рассказ был основан на совершеннейшей реальности, даже на бытие, но вместе с тем он подчинялся легкому вымыслу. Так для меня родился второй закон. Рассказ о жизни в любых ее событиях и человеке в любых его качествах становится настоящим искусством, когда он связан с реальным опытом и вместе с тем с воображением и вдохновением. Я был уверен, что нашел правильный путь в тот всегда прекрасный для меня Тяжкий труд писателя, о каком я так давно и бесплодно мечтал. Нашел я его почти инстинктивно, так как никогда не был способен к долгим и последовательным размышлениям. Путь был найден и привел меня к первой моей, как говорили друзья, настоящей книге «Кора Бугазу».